Клавдия Ивановна страдала от запаха съесновой и нюхала соль, а Софочка кричала мужским голосом из кухни. Куда же я вонищу дену? Не напочули картошку жарить? По вечерам зажигали керосиновые лампы с матовыми шарами. Старушки заботливо относились к Кате, хотя Клавдия Ивановна и считала, что в молодой женщине есть что-то демоническое. Катя жила тихо в этом старозаветном уюте, уцелевшем от бурь времени.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 Н.И. Смоковников. Катя почувствовала, что вот замыкается круг жизни. Старый знакомый швейцар, который, бывало, сердито сопя с просонок и, прикрывая горло воротником накинутого пальто, отворял ей за полночь парадное и гасил электричество всегда раньше, чем Катя успевала подняться к себе, отомкнув сейчас своим ключом дверь и сняв фуражку, И, пропуская вперед Катю и Дашу, сказал успокоительно. — Не сомневайтесь, Екатерина Дмитровна, крошки отсюда не пропало. День и ночь за жильцами смотрел. Сынка у них убили на фронте. А то бы и сейчас жили. Очень были довольны квартир. В прихожей было темно и пахло нежилым. Во всех комнатах спущены шторы. Катя вошла в столовую и повернула выключатель. —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 Овальное венецианское зеркало, подернуто пылью, и наверху его все так же спал золотой мальчик, протянув ручку на завиток аканта. Катя стояла неподвижно у двери. — Господи! — тихо проговорила она. — Ты помнишь, дашь? Подумай, никого больше нет. Потом она прошла в гостиную, зажгла большую люстру, оглянулась и пожала плечами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 — Дай мне переменить. Стаскивая перчатки, она подошла в гостиной к окну. Дождь, примерявшийся уже несколько раз идти, хлынул сейчас серыми потоками, закрутился в порывах ветра, зашумел в водосточной трубе. Далеко внизу были видны бегущие зонтики. Потемневший воздух мигнул перед окнами белым светом и так треснуло, что Даша перекрестилась. — Ты знаешь, кто будет у вас сегодня вечером? — спросила Катя морща губу в улыбку. Даша спросила, кто, но в прихожей позвонили, и она побежала отворять. Послышался радостный смех Ивана Ильича, шаркание его ног по половичку. Потом они с Дашей, громко разговаривая и смеясь, прошли в спальню. Катя стащила перчатки, сняла шляпу, вытащив из узла на затылке гребень, поправила волосы, и все это время лукавая и нежная усмешка морщила ее губы. За обедом Иван Ильич, румяный, веселый, с мокрыми волосами, рассказывал о событии. На Буховском заводе, как и повсюду сейчас на фабриках и заводах, рабочие сходят с ума. Вначале они заявляли, что будут работать по 8 часов, потом 7 часов, наконец 6. Советы неизменно поддерживают эти требования. Частные предприятия начали мало-помалу закрываться, казенные работают в убыток. Но теперь война, революция, не до прибыли.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 Ваше Отечество — Вселенная. Ваша цель — завоевать счастье всем трудящимся. Вы не рабочие обуховских мастерских. Вы — передовой авангард мировой революции. Васька Рублев, смотрю, стоит рядом со мной. Глаза как у зверя светятся. Не дал договорить. Первый поволок меня с трибуны. Ведь я, говорит, знаю, что ты не враг. Зачем же ты такие слова говоришь? Молчи лучше, без тебя справимся. Потом, когда выходили, я ему говорю. Василий. «Ведь ты человек умный, как же ты не видишь, что большевикам на вас наплевать, им важно на вашей шеи до власти добраться?» «А также, — говорит, — и вижу, товарищ Телегин, что к Новому году вся земля, все заводы будут трудящимся, буржуя ни в одной республике не будет, на разводку не оставим, и денег больше не будет, работай и живи, все твое». «Так это все к Новому году мне и обещал».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 Катя покраснела, кивнула головой. Катюша, что с тобой сегодня? Я тебе хотела сказать, а ты не дослушала, проговорила Катя. Сегодня вечером приезжает Вадим Петрович. И с вокзала заедет прямо к вам. Ко мне неудобно, поздно. В половине десятого раздался звонок. Катя, Даша и Телегин побежали в прихожую. Телегин отворил, вошел рощин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 Он вошел сюда еще весь ощетиненный после бессонных ночей в пути, лазанья в вагонные окошке за довольствием, непереставаемой борьбы за шесть вершков места в купе и матерные вязнущие в ушах ругани. Ему еще было дико, что эти три человека, почти немыслимой красоты и чистоты, пахнущие духами, стоящие на зеркальном паркете в ярко освещенной прихожей, обрадованы,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 каждую пуговичку на его темно-коричневом, измятом от лежания в чемодане Френча. Она заметила также, что, разговаривая, он иногда сжимал челюсти и говорил сквозь зубы. Его фразы были отрывочны и беспорядочны. Видимо, он сам, чувствуя это, старался побороть в себе какое-то давно длящееся гневное возбуждение. Даша, переглянувшись с сестрой и мужем, спросила Рощина,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 Он появился, приглаживая ладонью волосы на темени, и сел на свое место. «Я еду прямо из Ставки», — сказал он. «Везу очень неутешительные сообщения военному министру». «Когда я увидел вас, мне стало смертельно больно». «Позвольте уж, я все скажу. Ближе вас, Екатерина Дмитриевна, у меня ведь в мире нет человека». Катя медленно побледнела.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 Награбленные за 10 лет боярские шубы, драгоценные чаши, жемчужные оклады с икон. Теперь все было выграблено, вычищено на Руси. Шишиды казаки в драных зипунах рыскали за последние добычи. Опустошена и безлюдна была Россия. Даже крымские татары не выбегали больше на дикую степь, грабить было нечего. За десять лет великой смуты Самозванцы, воры, казаки и польские наездники прошли сабли огнем из края в край всю русскую землю. Был страшный голод. Люди ели конский навоз и солонину из человеческого мяса. Ходила черная язва. Остатки народа разбредались за Литовский рубеж, на север к Белому морю, на Урал к Строгановым, в Сибирь.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 Катя увидела провалившийся нос и черные космы бороды.